32 ответа на тридцать три вопроса. Печатается по. Олег Борисов. Без знаков препинания. Дневник. 1974-1994 годы. Москва. 1999 год. Студентка театровического факультета Элги Мика прислала мне вопросник. Оставила на проходной театра. А потом исчезла. То ли ее из института отчислили, то ли потеряла надежду со мной встретиться. Она рассчитывала поговорить по поводу каждого вопроса обстоятельно. У меня дома, за чашечкой чая. Я тогда набросал для себя примерные ответы. Сейчас перепишу их, быть может, еще понадобится. В любом случае за вопросы ей спасибо. Долго, наверное, ломала голову. Первое. Как вы определите, что такое сценический штамп, как его избежать? Штампы получаются в результате формального, безразличного отношения к репетициям. И в спешке. Когда опаздываешь с телевидения на радио, с радио на телевидение. Второе. Можете ли вы абстрагироваться от вашего личного отношения к партнеру как к артисту и человеку? Это входит в мою профессию, но хороший партнер все равно лучше плохого. Третье. Вы сторонник импровизации на сцене или предпочитаете, чтобы все было сколочено во время репетиций? Когда хорошо сколочено, спаяно, легче рождается нужная импровизация. Импровизация в рамках разумного. Четвертое. Любите ли вы работать... С показа. Если у режиссера это главное оружие, метод, на котором держится его кредо, то ничего хорошего от него не жду. Нужен поиск, бесконечное число вариантов, копание вглубь, харканье кровью. Метод показа хорош для эстрады или балета. Но тут я пас, некомпетентен что-либо утверждать. Пятое. Помогают ли вам труды по истории театра, описание какого-нибудь старого спектакля? Читать и знать нужно как можно больше. Где-нибудь в подсознании это отложится. Шестое. Воздействуют ли на вашу работу над ролью другие, смежные искусства? Воздействует вся жизнь. Седьмое. Любите ли вы грим? Не люблю совсем. Клеить бороды особенно. Восьмое. «Помогает ли вам в спектакле музыка?» «Это зависит от музыки. Гаврилинская в трех мешках сурной пшеницы была стержнем спектакля». Девятое. «Делон сказал о Висконте, что он обращается с актерами как с лошадьми». «У вас не было чувства, что с вами режиссеры обращаются так же?» «У Висконте я бы хотел быть лошадью». Вообще в этом сравнении нет ничего оскорбительного. Лошади нервные, а першероны – самые большие труженики. Десятое. Главное качество, необходимое актеру. Как и любому человеку, хорошие мозги. Одиннадцатое. Как вам кажется, знаете ли вы до конца свои возможности? У актеров есть особенность их немного переоценивать. Двенадцатое. Самый трудный автор для воплощения на сцене. Не задумываясь, Гоголь. 13 Предаете ли значение жестам, пластике? Придаю, но случайных жестов стараюсь избегать. Каждый должен быть выверен до мелочей. Предпочитаю воздействие идеей, энергетикой. Излишняя жестикуляция может этому помешать. Вспомните, что говорит Мышкин. Я не имею жеста. Я имею жест всегда противоположный, а это вызывает смех и всегда унижает идею. Четырнадцатое. Старайтесь ли вы увидеть своих коллег в той же роли, которую играете сами? Категорически нет. Абсолютно для себя исключаю. Пятнадцатое. Когда вы начинаете репетировать, вы стараетесь подолгу останавливаться на деталях, на какой-нибудь сцене в отдельности, или предпочитаете сначала охватить роль целиком? Когда будут найдены детали, то получится и целое. Но вообще-то мы подневольные. 16. -е. Что для вас первый спектакль? Сказывается ли премьерное волнение? Как и для всех. Самый трудный второй спектакль. Семнадцатое. На каком спектакле, по вашему мнению, вы достигаете пика и наоборот? Когда начинает пропадать к нему интерес? Пик в районе седьмого-восьмого спектакля. После сорокового его нужно снять с репертуара, чтобы заново репетировать, латать. Восемнадцатое. Имеет ли значение реакция публики во время спектакля? Раздражает кашель, если это можно назвать реакцией. 19. Долго ли восстанавливаетесь после спектакля? После трех мешков и тихого дона не сплю до двух-трех часов ночи. Обязательно открываю бутылочку. 20 Оказывает ли на вас влияние пресса? Рецензия на спектакль или фильм может обозлить своей глупостью или предвзятостью и, как любое унижение, придать дополнительные силы. 21. Что, по-вашему, отличает кино от театра? Кино – это цепь миражей, сновидений. В общем, кино ближе к импрессионизму. Его можно монтировать до бесконечности и так и не найти единственно нужную склейку. Иногда даже интереснее смотреть несмонтированный материал. Театр что-то более грубое, определенное. 22. Много ли читаете книг по истории? Сказать, что много было бы неправдой, но книгам Эйдельмана обращаюсь часто. Мечтаю о полном Соловьеве, Ключевском. 23. Владеете ли вы музыкальными инструментами? В молодости, скрипкой гитарой и аккордеоном. Сейчас могу похвастаться только абсолютным слухом. 24. Что вы сейчас читаете? Достоевского подряд, не торопясь. 25. Ваша самая любимая книга. Это сборник рассказов моего сына, который написан им в три года. Сборник называется полицейский Жобс жопс-мопс и убивец Сосис Сардельевич. Ходил по рукам в Киеве». 26. «Если у вас любимый композитор?» «Тот, кого в данный момент дирижирует Моровинский». 27. «Любимый художник?» «Среди театральных Давид Боровский. Но в академической живописи я не силен. Я не музейный человек». Хотя в Третьяковку не раз приходил постоять у Иванова. Однажды около часа стоял возле Явления Христа, а потом пошел домой. Наверное, я зритель одной картины. Любимое блюдо? Много ли любите поесть? Любимое – то, которое готовит жена. Это могут быть самые обыкновенные спагетти с грибным соусом. Перед утренней съемкой могу съесть и первое, и второе. Тогда спокоен, что сил хватит на целый день. А вот когда я дома застолье, больше общаюсь с гостями и закусывать забываю. Доедаю утром. 29. -е. Вы пунктуальны? Если да, то как относитесь к тем, кто опаздывает? Мне кажется, я человек точный. Но однажды произошла осечка. Ушел из театра и не обратил внимания на изменения в расписании. Объявили. «Общественное мнение, а я уехал на дачу. Телефона там нет. Вечером прибегает наш сосед. Режиссер Хефиц спрашивает, что у вас случилось?» «Все хорошо, — говорю я, ни о чем не подозревая. Спектакль отменили, перед зрителями извинились, ведь у Товстоногова, как правило, всегда один состав, заменить неким. Мне простили именно потому, что это была случайность». Тридцатое. Как вы думаете, напишете ли когда-нибудь книгу? Об этом рано еще говорить. Тридцать первое. Какой город больше всего любите? Люблю Лондон и Комарова. В Комарова моя дача, точнее, не моя, государственная. Тридцать второе. Какую бы ошибку в первую очередь хотели исправить, родись вы заново? Выучил бы не один, а два языка, но один из них русский. 33. Если можно, подытожьте. Зачем артист выходит на сцену? На этот вопрос трудно ответить. Может быть, ближе к пенсии.